Глава 21. Элина. Я должна предупредить босса. Подскочив на ноги, схватила сумку и почти рванула в сторону выхода, когда мой локоть крепко сжала Крис. "Так, Эль, а ну дыши. Смотри на меня и дыши". С каждым новым вдохом и выдохом я все быстрее приходила в себя. Вот что мне сказать боссу? Как объяснить свою осведомленность о личной жизни его малышки? А планов господина Крымова? Рассказать, что я внебрачная дочь миллионера? Смех застрял в горле. Перед глазами пронеслось моё детство. Нет, не нищая. Мама очень старалась и работала на двух работах, чтобы я ни в чем не нуждалась. Только мне стыдно было даже попросить ее купить куклу Барби, зная, как долго она собирала мне на обычного пупса и о модных джинсах со стразиками я тоже молчала. Почти все одноклассники ездили на каникулах в экскурсии по другим городам, но мама об этом даже не догадывалась. А когда случилась беда и понадобились деньги на операцию, мне пришлось чуть ли не на коленях вымаливать у этого козла сумму, которую он тратит за одни выходные. Как же я ненавижу этих миллионеров. И Тана тоже ненавидела. Вначале он смотрел на меня как на кусок мяса, как на новый лот в магазине. Все его подкаты были такими банальными, что я еле сдерживалась, чтобы не фыркнуть. Ради мамы я очень старалась и подыгрывала ему. Мне совсем не хотелось идти до конца. Я так надеялась, что нас поймают на самом интересном моменте, но реальность оказалась жестокой. А потом, чем дольше мы с ним общались, чем сильнее он раскрывался, тем быстрее таяла ненависть. И на смену ей приходило что-то другое, возможно, симпатия. Когда все закончилось, я кусала губы до крови, чтобы не плакать. Когда Крымов вручал мне деньги, мне стало так плохо, что меня вырвало прямо там. На его безумно дорогие кожаные дизайнерские туфли. Смех отца еще долго стоял у меня в ушах, как и тихое, но решительное уходи, Мария, когда мы с ней встретились в квартире Тана. И вот сейчас я на пороге повторения ситуации. Планы господина Крымова, Мария и ее любимый мужчина. Пусть теперь другой, более достойный и состоявшийся. И я. Как только отец узнает фамилию соперника, он найдёт меня. Сейчас я не нуждаюсь в деньгах, и убедить меня помогать ему будет трудно. Но все продаются. Этот урок я усвоила. Уверена, Крымов найдет, чем прижать меня. Да на тебе лица нет. Эль воды, может. Надо мной склонилось лицо Крис. Подруга была напугана и сбита с толку моим поведением. Да уж, не привыкла она видеть всегда бойкую подругу такой растерянной и подавленной. Да, воды. Крис уже сделала несколько шагов, как я передумала. Нет, водки. Что? Ахнула. Она. Хорошо, ты килы, но сейчас. Я думала, подруга начнет сопротивляться или находить какие-то отмазки, но вместо этого она кивнула. Хорошо. Подхватив наши вещи, она сама потянула меня к выходу. Катя, я с клиенткой еду выбирать материал к платью. Заказ оформлю завтра. Эскиз уже нарисован, если вдруг спросит Марина. А все заказы, закрепленные за мной, выполнены и лежат на полке раздачи. Крис махнула в сторону каких-то стеллажей и быстро распрощавшись с администратором, вышла из ателье. Кто ты? Где моя правильная подруга, умничка? У нее выходной. Мы едем в бар или клуб, или туда и туда. Куда угодно, лишь бы ты пришла в себя, Эль. Фараон. Мне нравился этот клуб. Он был пафосным, но уютным. В нем царила атмосфера гангстеров, сигары, кабаре. По средам девушки танцевали канкан, -кан, а парни стриптизёры весьма эротическую чечетку. Я никогда не думала, что это можно соединить, и это может выглядеть так сексуально. Но факт остается фактом. Жаль, что сегодня не среда. Впрочем, спустя несколько коктейлей и час на танцполе мне было плевать на все. И на день недели тем более. Правда, беспокойство об обосенье исчезло. Он взрослый мужчина с деньгами и связями. Почему я так переживаю? Ответ лежал на поверхности. Я увлеклась им. Пока увлеклась, и с этим нужно что-то делать. Может, мне уволиться? спросила я у Крис, и та поперхнулась минеральной водой. Пить алкоголь подруга отказалась. Ей завтра к на работу. Мне тоже, но плевать. К тому же, если я уволюсь, то можно вообще оторваться. Точно, это отличная идея, засмеялась я и заказала еще два коктейля, позабыв, что пью я одна. Ну и ладно. Они такие вкусные и освежающие, что точно не пропадут. Эль, может, не стоит. Ну подумаешь, влюбилась в босса, с кем не бывает. Со мной, Крис, со мной такого не было и не должно было случиться. Он же дровосек, без сердца и души. Знаешь, как он наших девчонок отшивал? Я даже пару раз задумывалась, не гей ли он. лучше бы он им был, чем встречался с этой малышкой. Эль, Крис погладила мою руку. Ты ведь знаешь, что ты потрясающая, самая красивая, умная, эффектная. Прекрати, я скривилась. Она бывшая Тана. Крис единственная, кто знал правду о том, как я достала деньги для операции. Для всех остальных они поступили к нам от одной благотворительной организации. Угу. Крымов в компании невольно скривилась, вспомнив о биологическом родственнике. Встречаться с ним у меня нет никакого желания. После моей подработки Он пытался несколько раз встретиться со мной, но я каждый раз отказывала мужчине. Ничего хорошего от Крымова я не ждала, а плохого и без него хватало. И подожди, та самая бывшая? Да, мне нужно предупредить босса. Я потянулась к телефону. Алкоголь уже давно вскружил голову и разгонял кровь. Душа требовала порывов, а пятая точка приключений. Эль. Крис схватила меня за руку. Может, анонимное письмо подбросишь завтра на работе? А? Я нахмурилась. Это мысль. Подруга, заметив перемены в моем настроении, поспешила в бар за крепким кофе. Послушает ли Константин Вениаминович анонима? Нет. Скорее выбросит записку в мусор и забудет о ней. Но если я сама расскажу ему обо всем», то Крымов не сможет меня задействовать в своей игре. Решено, рискну. Я быстро нашла номер босса в телефонной книге и позвонила, боясь передумать. Несколько гудков, и вот он, бархатный голос, от которого толпы мурашек пробежали по телу. Я только решилась скороговоркой выпалить предупреждение, как у столика появилась крис. Она моментально поняла, что происходит, и ловко отобрала мой мобильный, а затем и вовсе сама начала общаться с Дровосеком, мне и слова не дала вставить. Какого черта?» — поинтересовалась я, когда она что-то пообещала боссу и сбросила вызов? Он едет сюда, и у нас есть максимум час, чтобы привести твои мысли в нормальное состояние, а не желейную кашу. Взгляд Крис пылал праведным огнем. С такой подругой я спорить не решилась. Рыжая ведьма потянула меня за руку в закрытые VIP-комнаты, на ходу сказав, чтобы кофе нам подали туда. Лишь спустя сорок минут и три чашки черного кофе без молока и сахара я поняла, насколько правильно она поступила. Спасибо, улыбнулась я. Поблагодаришь завтра, когда расскажешь, как все прошло. В смысле? Думаю, я здесь лишняя. Крис приобняла меня, шепнув: "Ну, удачи тебе, подруга", и сбежала. Я лишь успела ответить привычное: "К черту» Ей вслед. Кажется, к этому мелкому рогатому пакостнику и летит вся моя упорядоченная жизнь. еще с появлением в офисе дровосека. И почему ему в Канаде не жилось?